47-я. Я успел пройти всего пару десятков метров, когда за моей спиной раздались первые крики. «Смотрите, тут двое красных, совсем молодые мальчишки!» — услышал я высокий женский голос. «Их убили! Вырвали сердце! Какое же чудовище могло это сделать?» К ее крику присоединились и остальные. Теперь вся улица стояла на ушах. Конечно, обычная поножовщина на дне было делом, если непривычным, то почти нормальным. Каждое утро, стоило тьме отступить, горожане или стража находили на улицах города очередной труп. Но в этот раз все выглядело не совсем обычно. Весь переулок был залит кровью, а у одного из убитых была разорвана грудная клетка и отсутствовало то, что было принято считать сердцем. И это, если не принимать в расчет того, что самих убитых назвать людьми, можно было очень условно. Здоровяк размером с дом и худой дылда с руками пять метров длиной, покрытой шипами, Такое быстро не забывается, даже в кишащем людьми хавоке. Надеюсь, что никому из местных не придет в голову связать эту бойню со мной. Я ведь никогда в жизни не смогу доказать, что это была всего лишь самооборона, и я, как мог, сражался за свою жизнь. «Я видел тут мальчишку, светленький такой, в хорошем костюмчике, но заляпанном кровью», прокричал кто-то, я прибавил шаг. «Блин, придется принять меры и как-то замаскироваться». Я принялся скользить по дну в поисках скоростной прачечной, одновременно обдумывая то, что случилось этой ночью. А случилось очень многое. Теперь я точно знал, что я действительно обладаю даром конструктора и могу буквально из ничего создавать сложнейшие руны с уникальным эффектом. Я просто не мог представить какую-то другую руну, способную на то, что я сегодня сумел сделать во время драки. Но что меня расстраивало, так это непредсказуемость эффекта. Я ведь собирался сделать совсем другую руну. Получается, Лора была права. И если в этот раз я случайно сумел создать весьма толковую и полезную руну, то совсем не факт, что я не случайно не сотворю что-то опасное. Придется быть очень осторожным. Ну и еще сегодня я обнаружил у себя новый атрибут. При этом весьма неожиданный. Острое зрение, надо же. Звучит довольно бестолково. Но я знал, что он не просто позволял мне лучше видеть. С его помощью я мог видеть «недоступное» буквально просвечивать предметы насквозь, как рентгеновскими лучами. И я был уверен, что это далеко не все. Наверняка, как и в случае с молнией, диапазон применения атрибута намного шире. Нужно будет только при случае заняться его изучением. Мне очень жаль, что от драки с красными я никаких атрибутов не получу. Вся их особая удаль была результатом экспериментов, а такое, насколько я знал, я перенять не мог. Я наконец-то натолкнулся на скоростную прочечную, и за весьма неслабые для дна деньги отстирал и высушил свою одежду при помощи чистящих и сушащих артефактов. Каким-то образом я умудрился не порвать костюм, и менять его было не нужно. Я запихнул его в сумку, переоделся в свое обычное серое рубище и скользнул на территорию особняка. Было больше восьми часов, тренировка с головорезами давно закончилась, и парни с отцом Джуном во главе стола завтракали, вместе с едой поглощая очередную серию бесконечной мыльной оперы и новости чемпионата по кваддичболу из ракушки. При виде меня отец Джун привычно расплылся в мерзкой улыбочке, а парни за столом приготовились к шоу. Я знал каждое слово, что он собирался мне сказать, и поэтому не собирался выслушивать ни на звук больше необходимого. Я не пришел ночевать, потому что не успел вовремя уйти с рынка, и стражи заперли меня внутри. Мне пришлось спать на куче коробок рядом с местным цехом. Не моргнув глазом, сообщил я отцу Джуну первую же выдуманную мною версию. Шагнув к столу, я положил перед ним горстку монет. Вот деньги за два дня. Здесь три золотых. В моем голосе не было наглости или издевки. Все, что я хотел, просто как можно скорее покончить с бессмысленными формальностями. Это было понятно всем, от ухмыляющегося Тома до помрачневшего на глазах отца Джуна. Конечно, история была ошита белыми нитками, но я сам слышал подобные от парней, так что и совсем фантастическая она точно не была. Формально ко мне было не придраться. Единственное, что я сделал не так, это не раскланивался перед отцом Джуном, норовя поцеловать его волосатые ступни. Но здесь я с собой ничего поделать не мог. Я могу быть вежливым, обходительным и даже услужливым, но только когда считаю это необходимым и чувствую к человеку искреннее уважение. К отцу Джуну я ничего похожего на уважение не испытывал. «Мальчишка! Мерзкий наглый хум!» Процедил отец сквозь сжатые губы и ударил кулаком по столу. «И ты думаешь, что можешь заявляться в особняк просто так и кидать мне жалкие подачки, как блохастому псу? Ты считаешь, что этого достаточно?» «Не считаю», — покачал я головой. «И что у меня осталось совсем мало времени, я тоже в курсе. Всего две недели, и долг — 177 золотых». «Все будет, только подождите». Конечно, я мог бы не провоцировать его понапрасну и хотя бы изобразить какую-то покорность и смягчить тон. Но у меня была слишком бурная ночь, полная тяжелой работы с фабригалом, а затем я дрался насмерть с двумя шустрыми парнями, которых и людьми-то можно было назвать с большой натяжкой. На то, чтобы терпеть этого толстого самодура, у меня просто не было сил. Я оставил его кипеть от ярости, а сам отправился в подвал привести себя в порядок. Быстро располоснулся в общем душе холодной водой, придирчиво себя оглядел. Несколько порезов по всему телу, оставшихся после того, как худой тащил меня по земле, пара синяков от его смертельных объятий, следы после драки с Даниэлем. Все мое тело было испещрено символами моей бурной жизни, но ничего подозрительного во мне не было. Надеюсь, что связать меня с бурной дракой в переулке никто не догадается». Когда я вышел в основные помещения особняка, никого из парней здесь уже не было. Отец Джун тоже предпочел удалиться в свои покои на втором этаже. Зато облокотившись со стену, меня ожидал Тор с очередной порцией исцеляющего зелья в руках, которое я сразу же перелил в свою фляжку. «Только не говори, что я напрасно так веду себя с отцом. Я ему даже не дерзил», вместо приветствия произнес я, с благодарностью делая глоток. «Бодрит». «То, что нужно после бурной ночи». «Не буду. Ты уже сам все сказал», — хмыкнул Тор. «Здесь все зависит от тебя. Если через две недели принесешь отцу деньги, то проблем не будет. Я сражался с тобой и точно знаю, что ты башковитый парень и что-нибудь обязательно придумаешь». «Не буду скрывать. Когда в тебя верят, это круто». «А обширной группой поддержки я в этом мире похвастаться точно не мог». Разговор с Тором не продлился долго. Я отправился обратно на рынок, переоделся по пути в очищенный костюм и предстал перед Лорой, пришедшей сегодня в магазин, во всей красе. Первое, что я сделал, это поведал ей о том, что руна все-таки заработала, пусть и весьма необычно. Все кровавые подробности я, разумеется, опустил. Травмировать в тонкую девичью душу мне совсем не хотелось. «Я так и знала», — едва не прокричала Лора, сверкая от восторга. «Ты самый настоящий конструктор». «Тише, не кричи. Не хватало только, чтобы все были в курсе», — шикнул я на нее. какая я предпочитаю оставить это в тайне. Но твоим фабригалом точно буду периодически пользоваться». «Конечно. Я все равно его редко использую», — улыбнулась она. «Кстати, ты никому не рассказывал, что работаешь здесь?» «Нет, напрягся я. А что?» «Да так. Показалось, что сегодня, когда я открывала магазин, за мной как будто следил какой-то парень. Не обращай внимания». «Наверное, показалось», — отмахнулась она от меня. Ее расслабленный тон меня успокоил. «Если уж она не видит никакой проблемы, то и мне тоже не стоит». Разумеется, это была ошибка. Выспись я сегодня как следует, то наверняка бы понял, какой опасностью может быть чревато то, о чем она говорила, и даже принял бы какие-нибудь меры. Но я был слишком вымотан и просто предпочел думать, что проблемы нет и все в порядке. Улыбаясь и переговариваясь, Мы с Лорой принялись за дела, и очень быстро они, как и всегда, затянули нас с головой. Можно сказать, что мои планы наконец-то начали работать так, как я и задумывал. Благодаря предыдущим неделям работы у нас появился небольшой, но стабильный поток заказов от небольших лавочек. Они могли торговать чем угодно, от кожаных изделий до посуды, но все считали хорошим тоном разместить у себя на прилавке парочку простеньких артефактов. Просто так, для развлечения покупателей. Обычно требования к таким артефактам были ниже плинтуса. Они выглядели неказисто и работали через раз. Но мы с Лорой изменили эту ситуацию. Теперь владельцы лавок покупали артефакты у нас за хорошую скидку, получая не только качественный, но и привлекательно выглядящий товар. Так что неудивительно, что продажи артефактов у них сразу подскочили. И это не могло нас не радовать. Доход от продажи артефактов в такие маленькие заведения, хоть и не был огромным, все же составлял значительную часть нашей выручки. Но, разумеется, перепродажа товаров другим продавцам не была нашей главной целью. Все наши усилия были брошены на формирование собственного бренда. Именно поэтому над безымянным магазинчиком я собственными руками прибил яркую, переливающуюся разными цветами, дощечку с названием «Лора». Коротко, емко и всем понятно. Отличное название для формирования узнаваемого бренда. «Но сама Лора выбором названия осталась недовольна. Мое имя висит над порогом. Люди же подумают, что я тщеславная дура, называющая свой магазин собственным именем», причитала она, заламывая руки и едва не плача. «Они подумают, что ты ручаешься за каждый произведенный тобой товар. А еще что у тебя классная яркая вывеска», хмыкнул я в ответ. «Ну и вообще, тебе разве не плевать, что о тебе подумают другие? Жизнь одна, и глупо жить ее с оглядкой на других». Кажется, моя мотивационная речь подействовала. Лора заметно расслабилась и даже стала выглядеть какой-то более основательной и серьезной. Ее имя в названии бизнеса обязывало соответствовать. Все это были, пусть важные, но все еще маленькие шарочки. По-настоящему большим прорывом должен был стать проект, который разрабатывал для меня Optic Nice. И он не подвел. «Держи, сделано все, как ты расписал» произнес он, указывая на лежащие на прилавке небольшие металлические коробочки. Устройство для воспроизведения иллюзий, которые называли иллюзонаторами. Но только когда у тебя не будет продаж, помни, что Найс здесь ни при чем. Я наградил его очередную хмылкой и забрал иллюзонаторы с собой. Он сделал все, о чем я просил, всего за два дня. Если он при этом умудрился не накосячить, то новые заказы я ему точно могу гарантировать. За один вечер мы с Лорой дополнили иллюзонаторы специально заготовленными звуковыми артефактами, и я со всем рвением бросился размещать их по всему рынку. Что меня действительно удивило, так это как легко оказалось разместить иллюзонаторы в различных точках не только рынка, но и на улицах города. Я просто находил свободный уголок, где иллюзия никому не могла помешать, и оставлял коробочку там. Сделать так на земле без всяких заморочек и бюрократической канители было бы невозможно. Да меня бы просто затаскали по всяким конторам на согласование. У местных же подобных заморочек не было, и это не могло меня не радовать. Разумеется, иллюзонаторы были необычными. У каждого была встроенная защита от дурака. Стоило мне положить коробочку на место и щелкнуть специальным тумблером, как ее вес увеличивался в несколько раз, И сдвинуть ее с места теперь было задачей только для кого-то очень сильного. Ну и, конечно же, при попытке вскрытия горе-бандит получил бы приличный разряд электричества, а если бы забрался глубже, то познакомился бы с сигнализацией такой громкой, что от ее визга запросто могли лопнуть барабанные перепонки. Когда все иллюзонаторы были установлены, я, сидя в магазине, щелкнул специальным пультом и запустил все устройства сразу. Моя идея с иллюзонаторами была элементарной. Я планировал использовать их для рекламы магазина, просто и без затей. Честно говоря, меня очень удивляло, что никто во всем Хавоке не догадался так сделать раньше. Такое бывало и на Земле. Все, что мы привыкли считать понятным и даже элементарным, далеко не сразу стало таким. Например, люди далеко не сразу изобрели колесо, а радио поначалу и вовсе признали абсолютно бесполезным изобретением. Вполне возможно, что и до моей простейшей идеи здесь просто не успели додуматься. Судя по всему, очевидно, эта идея оказалась только одному, не в меру хитрому землянину. Рекламных роликов в каждом из иллюзонаторов было три. Объемные разноцветные изображения появлялись над землей, и перед застывшими прохожими разыгрывались целые сценки. В одной из замаявшейся женщина находила семейное счастье при помощи бытовых артефактов, Во второй дети радостно играли самодвижущимися игрушками. А в третий счастливая семья, обнявшись, сидела на диване и смотрела передачу при помощи ракушки. После каждого ролика иллюзия замирала, демонстрируя крупное изображение очередного артефакта, в то время как голос диктора объявлял адрес магазина. Ролики были самыми простыми и по качеству были равны подделкам каких-нибудь земных школьников. Живых актеров заменяли созданные Найзом образы, почти неотличимые от живых людей. А на озвучку персонажей отвечали лично мы с Лорой. Даже скептик Руфус поучаствовал в записи, прочитав текст за диктора. Но какой бы простой ни была идея, появление нашей иллюзорной рекламы произвело эффект разорвавшейся бомбы. Несущиеся по улицам пешеходы останавливались, чтобы посмотреть рекламный ролик до конца. Мобили притормаживали. А жители домов свешивались из окон, боясь пропустить хотя бы секунду представления. Иллюзиями в Хавоке было никого не удивить. Но чтобы разыгрывалось целое представление, рекламирующее товар, который потом можно было купить, такого здесь никому видеть еще не доводилось. И вопреки опасениям Найза, реклама принесла нам продажи. Да такие, о которых мы до ее появления даже мечтать не могли. Очередь к магазину тянулась, наверное, метров на десять. Желающие были готовы стоять часами, только чтобы купить у нас какой-нибудь артефакт. Покупок было столько, что Лора целыми днями и ночами с помощью Руфуса корпела в мастерской, но все равно не успевала обеспечить нужный объем товаров. Тяжело приходилось и в магазине. Я, Себастьян и Тардж работали одновременно, и все равно к концу дня едва могли стоять на ногах от усталости. И это при том, что я еще умудрялся делать и другую работу — налаживая наши контакты с новыми поставщиками и покупателями. И пусть для всех успех казался огромным, я знал, что это было только начало. Одновременно с обыкновенными артефактами Лора успевала работать над моей самой смелой идеей, которой в Хавоке еще не было. И когда она закончит, и мы выпустим товар на рынок, я был уверен, что успех будет грандиозным. Я даже понемногу начал запускать слухи о новом товаре, и у меня начали появляться первые предпродажи. Так, в сумасшедшей работе прошла еще одна неделя. И каждый день я умудрялся приносить отцу Джуну порядка десяти золотых, а то и больше. Приличные деньги, которые воришки редко умудрялись добывать, даже в самые удачные дни. Для управляющего крошечным магазинчиком в самом бедном районе города, еще совсем недавно находившимся на грани разорения, это было настоящее достижение. Таким образом, сумма моего долга снизилась до ста десяти золотых. До моей свободы оставалось не так уж и много. И только я решил, что я понял жизнь и сумел преуспеть, все начало накрываться медным тазом. Я, как обычно, поздно вечером ввалился в особняк, мечтая о том, как закрою глаза и просплю всю ночь до самого утра, когда понял, что сегодня что-то было не так. Меня у порога ждали отец Джун, парни и головорезы в полном составе. Вид у всех был серьезный, а отец Джун клокотал от ярости. «Проклятый хум! Сожри хронг твою печень! Ты что, решил навсегда опозорить мою благородную семью? Я сгнаю тебя заживо, не оставив от тебя и следа!» — прокричал он, брызгая слюной, и бросил в меня какой-то скомканной бумажкой. «Мне не нужно было приглядываться, чтобы понять, что это была за бумажка. Реклама Лоры. Отец Джун узнал, чем я занимаюсь, вместо воровства».